А Кит уже два месяца была не одна. И все время эти шуточки, эти пошлые, заранее придуманные, якобы импровизированные остроты, когда она выполняла с ним свои супружеские обязанности, и эти вечеринки у его родителей в чем-то вульгарной до такой степени, какая даже Эрни Броер не снилась. Ссора с Эрной ужасно ее мучит. Ссоров, в которой никто не виноват, только обстоятельства, хотя в обстоятельствах этих, если верить Рольфу, отцу и Катарине, виноват Генрих Беверло, а еще ее бывшая невестка Вероника Тольм, урожденная Цельгер, дочь хетцеградского врача. Вероника уже дважды звонила, в первый раз она от страха даже трубку выронила». Это был действительно ее, такой знакомый, светлый и ясный голос, ангельское сопрано, как называли его монахини, колокольчатые переливы которого так украшали их хор, а иногда выводили божественное соло в сарганной галереи. «О, ее, Господи, помилуй! О, ее, Агнус Дей! Агнец Божий!» «О, эти блаженные часы майских молений, когда серебристый голос Вероники славил Деву Марию! И разве не этот голос сделал ее, Сабину, столь страстной почитательницей Пресвятой Девы, разве не этот голос звучит и сегодня, еще будет звучать в ней, когда она пойдет в блор, в часовню, принесет туда цветы, прошепчет свое «Аве», поставит свечки». И, наверное, поплачет о себе, о Хуберте, о ребенке в своем лоне, о Хельге, о Бернхарде, о Кит и о Веронике, которая тогда так вот запросто позвонила, откуда, откуда, откуда, и спросила, ну, как вообще жизнь, и рассмеялась, услышав... После того, как она, наконец, подобрала трубку с пола ее испуганное дыхание и снова спросила, «Ну, как вообще жизнь?», на что она ответила, «Охрана и слежка, ты сама прекрасно знаешь, почти как в тюрьме», на что Вероника, «В этом я не виновата». «И Генрих тоже?» спросила она. — О, он считает, считает без конца. Скажи Рольфу, что с Хольгером все в порядке и гудки. А несколько месяцев спустя она позвонила снова, сказала, — Ах, милая моя пчелка, мне так жаль, мне так горько. Ты помнишь еще наших славных монашек? Хочешь, я тебе спою? И спела Мария Майская Царица. И потом опять только гудки. Она рассказала Хуберту, ему она не могла не сказать. Он только посмеялся, кивнул. «Да нам все известно, шеф-то уж точно в курсе. Вы не волнуйтесь, все фиксируется. Может, нам и вправду удастся их засечь. Тогда мы их живо сцапаем. Вам же лучше будет. Учтите, кстати, что все ваши звонки тоже прослушиваются. Так что, милая Сабина, никогда не звоните, никогда. И не пишите». «И мне тоже нельзя вам звонить и тем более писать. Ни в коем случае. А меня скоро отсюда переведут». Уже почти стемнело, когда Блюм вернулась с Кит от Берецев. Она не принимала слишком всерьез так называемые меры безопасности, говорила, что ни в какую безопасность все равно не верят, а уж особенно в безопасность от этих». От них все одно не убережешься. Эти пожалуют, когда им вздумается, как снег на голову, что днем, что ночью. Кит сияла от радости. Она впервые сама от порога до порога несла домой молоко, целых два литра, только с тремя передышками. А еще ее угостили орехами и каштанами. Она хотела немедленно их зажарить в саду, на костре, Когда папа приедет, от этих слов ей стало больно. Она как-то сразу поняла, кит очень привязана к отцу. Значит, она и ей причинит боль, да при том какую. И она сказала, мы сейчас уезжаем вместе с бабушкой Кэтэ. Поджаришь каштаны у дедушки, он будет очень рад. Мы там заночуем? Да. Тогда я оставлю папе немножко орехов и каштанов, а как же молоко? В холодильник поставим, ничего с ним не будет. Мне уже собираться? Только кукол возьми, а я прихвачу немного белья. Знаете, — сказала Блюм, когда Кит вышла, — напрасно вы думаете, что соседи к вам переменились. Конечно, когда полиция в деревне уже который месяц торчит, такое никому не понравится. Но на вас никто зла не держит. Это все те. Вы ведь не на одну ночь уезжаете, верно? «Как вы догадались? Вы что-то знаете, Мария? Скажите же мне». «Ничего, я не знаю, госпожа Сабина. То есть не то, чтобы я знала. Я просто вижу, чувствую, что-то вас гложет. И это не из-за ребенка. Это что-то другое, хуже. Чайку выпьете или кофе?» «Да нет. Мама с минуты на минуту приедет. Скажите, вы считаете, мне лучше остаться?» «Нет, поезжайте, так будет лучше, по-моему, поезжайте. Мне вот некому было уйти, когда дома меня донимали, разве что к сестре, так она в городе. И надолго у нее не останешься, только до вечера, квартира-то тесная, муж с работы придет, дети повернутся негде. А в монастырь я сама не пошла, хоть меня бы, наверное, взяли даже с ребенком». Радуйтесь, что вам есть к кому уйти, и ступайте с Богом. А вы со мной поедете, если я... Не плачьте, Мария, пожалуйста, не плачьте, я ведь вернусь. Не вернетесь вы. Может, в Блор заглянете, проведаете нас, но в этот дом нет. А я с вами поеду, если... «Сами знаете, и еще одно я вам скажу, чтобы уж ничего промеж нами не осталось. Вы ведь всегда были ко мне добры. Ребенок у вас не от мужа, а к тому, от кого ребенок вам нельзя». «И вы знаете, от кого?» «Нет, правда нет, клянусь. Просто я умею считать». «А пять месяцев назад тут она улыбнулась, ну вот». Но чтобы при такой-то охране да слежке, чтобы никто не заметил? Нет, удивительно, просто жуть берет. Про вас ведь ничего такого не скажешь. А жуть берет из-за меня? Да нет, просто чудно. На какие хитрости человек горазд. А вот и ваша матушка, не забывайте меня. Коли надо что, вы-то мне всегда нужны. Может, все-таки поставить чай? — Нет, спасибо, я хочу уехать, пока муж не вернулся. Стоя в дверях, она смотрела, как водитель. Это был не Блуртмель. Вылез из машины, отворил к этой дверцу, потом подошел к Кюблеру. Нет, это и не Хуберт, хотя вполне мог приехать и он. Этот какой-то новенький, по виду скорее из объединения, чем из полиции. А вот и Кэте. Она всегда так рада, когда видит маму. Ей ведь уже к шестидесяти, а выглядит она все лучше и лучше. У нее удивительное лицо. Вроде бы такое спокойное, но и взволнованное. А вот с парикмахершами ей не везет. Правда, сегодня все обошлось. Ей очень к лицу этот пышный, с белой проседью узел. Но на сей раз она, видно, и правда чем-то взбудоражена, В руке кулек, наверное, конфеты. Она ведь собиралась пить чай. Она поцеловала кит, потом ее и сказала. «Нет, почти выкрикнула. Ты уже слышала?» «Нет, а что такое? Его сделали президентом. Фрица твоего отца, у них и вправду хватило наглости. Они его выбрали. Я только что слышала по радио». Так что долго рассиживаться не могу, надо скорее домой, он там один. Теперь нам крышка, ни минуты покоя, все на людях, блямп своего добился. Господи, кто бы мог подумать, папа ведь уже старый и болен. Зато им он прекрасно подходит, сама знаешь, седенький, добренький, культурный. Ведь плив наотрез отказался». А он у нас обходительный, и голос по радио очень даже бодрый, я сама слышала. Он, конечно, делает вид, будто для него это большая честь, доверие, ответственность и все такое. Но ты-то, доченька, ты, оказывается, беременна и уже на шестом месяце, а мы ничего не знаем». «Значит, Гребницер все-таки проболтался?» «Да нет». «Блямп нам сказал, это надо же, именно блямп!» Он вычитал в какой-то спортивной заметке, Гребницер нам только месяц сказал. «А что тут плохого? Почему ты скрывала? Ты что, не хочешь ребенка?» «Ну, что ты, мама, с ума сойти, про ребенка такое сказать!» «Тогда в чем дело? Что-нибудь с Эрвином?» Она кивнула. Прямо в прихожей двери Настюш, но она кивнула. Хотя что скажешь кивком? Очень много и ничтожно мало. Все и ничего. Разве объяснишь... Как тошно, как противно ей всякий раз после исполнения пресловутого супружеского долга, не столько даже до или во время, а именно после, когда он болтает без умолку, ни секунды не способен помолчать и полежать тихо, просто молча. А сперва все эти механические заученные ласки, такие чужие, будто взятые на прокат, Весь этот бездарный спектакль, упоение ролью опытного мужчины, бесподобного любовника, тогда как Хуберт. Да, в такие минуты она думает о Хуберте, не может не думать. Пусть это мучительно, пусть бесстыдно, ей все равно. Он просто гладит ее лоб, брови, ворошит ей волосы, иногда даже смущенно трогает ее закончик носа хуберт который так ласков тих и нежен вначале и так спокойно серьезен потом а у эрвина вечно эти жалкие вымученные идиотские остроты все ну просто все до единой позаимствованные из лексикона радиослужбы дорожного движения опять мы пренебрегли правом преимущественного проезда ха ха ха Зато в этот поворот мы вписались классно. Разве объяснишь, Кэте? Разве кому-нибудь объяснишь, тем более судье на бракоразводном процессе, до чего могут довести эти попугайские шуточки, когда ты и так через силу выплачиваешь свой злополучный супружеский долг? А он, судя по всему, так ценит свое чувство юмора, что просто не может без них». Шуточка «до». Зеленый свет и никаких запрещающих знаков. Шуточка «после». Все пробки и шлагбаумы позади, приехали, можно вылезать. Ха-ха-ха. «С Эрвином не лады? но это, наверное, нормально, на шестом-то месяце. То есть это, конечно, серьезно, доченька, но ведь не окончательно». «Ах, мама, я не могу с ним больше жить, видеть его не могу. Я сейчас же еду с тобой в Тольмсховен, только вот кит возьму». Она горько усмехнулась. «И еще, пожалуй, вязанье». «Что значит, не могу жить, не могу видеть?» «Во время беременности это бывает сплошь и рядом. В таких случаях жена просто уезжает погостить к маме». — Это я и намерена сделать. Вот только кит соберет своих кукол. — Как? А чай? А полчасика поболтать с мамой? — Нет, никакого чая. А поболтаем по дороге, да и дома успеем наговориться. И потом, мама, неужели ты так и не научилась считать, если я на шестом месяце, когда, по-твоему, я, ну, скажем так, зачала... Месяцев пять назад, я полагаю. Она решительно не понимала, в чем дело эта милая пожилая женщина, которую годы только красят, только облагораживают. Она была единственной из всех правленческих баб, как называет их Эрвин, И тут он, как ни странно, одного мнения с Рольфом — единственной, на кого приятно посмотреть, кто выделялся и вкусом, и манерами, вот разве что прическа иногда подкачает. Наверное, девочкой она мечтала о локонах и до сих пор не вполне изжила эту мечту, но в остальном выделялась и осанкой, и речью, и каким-то особым достоинством, а ведь всего-навсего дочь обнищавшего садовника из Иффенховена, который конец прогорел на своих экспериментах с розами и тюльпанами, потому что совершенно не умел считать, как не научилась считать и его дочь Кэте, хотя ей это важное умение очень бы пригодилось, а уж в таких вещах способность к счету ей и вовсе отказывала. Она искренне недоумевала, почему всех так веселит рождение младенца уже через пять-шесть месяцев после свадьбы. Она так и не догадывалась, что она, Сабина, ну да, уже до свадьбы. Хотя ведь и она сама, как не трудно подсчитать, если, конечно, Рольф не из достославной когорты семимесячных, тоже уже до свадьбы». Но, черт возьми, должна же она сообразить, что девять месяцев — это девять, а пять — это пять. И что если она сейчас на шестом, значит, никак не могла она забеременеть от Эрвина. О чем Блюм, конечно, давным-давно догадалась, ведь летом мама сама над ней подтрунивала. Твой Эрвин, мол, совсем от рук отбился, вон как надолго сбежал. «Нет, мы уедем сегодня, сейчас же, а вязанье ты мне одолжишь. И потом, мама, неужели ты не помнишь, где был Эрвин пять месяцев назад?» Наверное, нельзя было вот так сразу, точно обухом. это раскрыла рот, побледнела... Выронила кулек, из которого рассыпалось печенье, как раз на том углу, где она в последний раз, прощаясь с Хубертом, вверилась ему между зеркалом и дверью туалета, там, где на стене прикноплен омерзительный рекламный плакат пчелиного улья семейного предприятия Фишеров. Молоденькая красотка гишом входит в улей, а выходит разодетой в пух и прах. «Улей? Наряды для Евы!» Только сейчас, стоя перед матерью, она вдруг подумала, какая жуткая нелепица этот плакат. Кто же по доброй воле полезет нагишом в пчелиный улей? Кто поверит, что там шикарные платья, когда любому дураку ясно, что там разъяренные пчелы? А Кэте, до которой наконец-то дошло уже не небледное, сняла очки, Подобрала кулек и сказала. Нет, доченька, быть не можешь, чтобы ты. Но, к счастью, против ожиданий не задала самого простого вопроса, которого она боялась больше всего. Кто же он? Да, я, ответила она, как можно спокойнее. И я потом... После все объясню. А сейчас, мама, милая, пожалуйста, прошу тебя, уедем отсюда. Видишь, кит уже и кукол собрала. Больше всего ей сейчас хотелось выкрикнуть в это родное, такое испуганное, такое невинное лицо одной из словечек Эрны Бройер. А куда честнее и пристойнее прибауток Эрвина, скабрезностей фишеров. И тут она вдруг поняла. Еще одно ее подгоняет, ведь там, в Тольмсховене, Хуберт. Им надо срочно поговорить, и, конечно же, она никому его не выдаст, никому не назовет его имя, хотя бы из-за Хельги и Бернхарда, никому. А еще, почему бы не подумать и об этом, из-за его работы, из-за его службы? Выгнать его, конечно, не выгонят, но если все раскроется, неприятности у него будут наверняка. Начальству все это вряд ли понравится, тем более, что он ведь был при исполнении. — Ну, хорошо, — решила Кэта. — Тогда едем, я тоже спешу. Тольм там один и, наверное, совсем убит, надо его утешить. Теперь-то мы уж точно попадем под первую степень безопасности и неожиданно шепотом спросила, «Она не звонила больше?» «Нет. А мне звонила. Застала меня у Кольшрёдера и, знаешь, что сказала? Никогда не ходите на чай к блямпу, и больше ничего. А когда я ей сказала, возвращайся, деточка, приезжай, она мне ответила, «Не могу, и рада бы, да не могу, и все». Кит уже радовалась печенью, предстоящим прогулкам с дедушкой, каштаном, который они будут жарить на костре, а Блюм все плакала, не то чтобы с горя, скорее просто так, от чувств. А когда Кэта пристально на нее глянула, смешалась и вдруг спросила, «А с молоком что делать?» «Спросите у мужа, может, он будет молоко или кашу или молочный суп? Если нет, отдайте Хермсфельду. Или разлейте по мискам и отнесите кошкам к дому Броеров. Там сейчас пусто, и не надо плакать, ладно?» Она попросила водителя ненадолго остановиться у часовни. Зашла, вытерла глаза, успокоилась. Ей как-то сразу стало легче, почти легко. «Нет, Хуберта она удерживать не станет, если он, конечно, сам не захочет. Так будет лучше для Хельги, для Бернхарда, ведь у мальчика скоро первое причастие. А цветов у Мадонны больше, чем достаточно. Бейрицы, Блюм, женщины Хермансов позаботились об этом еще в месяц «Розария». Они частенько приходили сюда помолиться, иной раз даже и без священника, и она приходила тоже. Розарий, цикл молитв у католиков. Месяц Розарий, октябрь. И хотя водитель новенький, которого Сабина и видела-то в первый раз, все мог услышать. Кэта сокрушенно вздохнула. Ах, детка, детка. И, покачав головой, уже шепотом добавила. Господи, до да венчание, когда любишь, и скоро свадьба, это еще куда не шло. Но чтобы в браке и с другим...